Наум Запорожец остановился в тени навеса у литово виноградной лозой, на которой уже начинали буреть грозди. Лай разорвал жару, висевшую над частным домом на окраине Симферополя. За сетчатыми стенками просторных вальеров запрыгали собаки. Особенно радовался шериф, любимый фокстерьер Юрий Иваныч хозяин апсарни. Наум проснулся. Сейчас начнётся, подумал он. И так каждый день, хоть бы выходные давал. Наум был красивым, мотёрым лисом. Даже сейчас, летом, шерсть на нём была длинная, шелковистая, рыжеватая на спине и белая на брюхе. А в зиме, поленив, он становился настоящим франтом. Ещё детёнком он был поселён Юрием Иванычем в вольер, где жил в сытости. За содержание Наума Юрий Иванович получал от собачьего клуба червонец в месяц. Лис отрабатывал эти деньги своей шкурой. На нём притрабливали норных собак. Наум походил по цементному полу, приятно прохладному в эту проклятую крымскую жару которой он северянин по рождению, никак не мог привыкнуть. Лис зевнул, показав розовый язык и крепкие, не сточенные зубы, ткнул носом в пустую миску. Час вечерней кормежки еще не настал и неторопливо забегал по клетке. Он был солидным зверем, не любил резких движений, и слегка презирал своего нездержанного приятеля-шерифа, который в соседнем вольере прыгал до потолка, заходясь от лая. Юрий Иванович осмотрел свое собачье хозяйство и пришел в ужас. В вольере с гончими из самой тульской волкогонной стаи он обнаружил трубчатую кость куриной ноги, Юрий Иванович стал причитать на весь двор неожиданно тонким бабьим голосом. За кормежку собак отвечала его мать. Услышав стинание сына, она вышла из дома. Огромный и плотный Юрий Иванович, грозно вращая жгучими карими глазами, бросился к ней, размахивая костью. — Ты же знаешь, что значит для собаки такая кость? Это болезнь? «Гибель! Смерть! Ты посмотри, посмотри! Какие здесь края, как сверло! Бедное животное! Съест его, и тут же желудок пропорет! Безобразие! Учу, учу, а все без толку!» Маленькая сухонькая старушка слушала своего любимого сына, вытирая руки о фартук, и робко оправдывалась говоря что это соседские мальчишки приходили и кормили собачек услышав о мальчишках юрий ivанович ещё больше расвелипел как моих лучших в городе собак да что там в городе во всём крыму кормят какие-то мальчишки это же элитные животные русские пегие гончие их предки и самой англии Я против детей ничего не имею. Пусть по двору ходят, пусть по саду лазят, яблоки, персики, груши кушают, пусть наконец на собачек и на ума смотрит. Ну уж корми животных, пожалуйста, сама. И что бы такая вот гадость! И он помахал перед лицом матери запалученной куриной ногой. В вольеры больше не попадала. Да подумал Наум, Хозяин сегодня не в духе, придётся поработать как следует. Юрий Иванович тем временем расположился в прохладной летней кухне и успокаиваясь, стал поедать огромную тарелку борща, периодически отрываясь от неё, чтобы правда уже без прежнего подъёма поворчать на свою мать. Юрий Иванович всю жизнь проработал на железной дороге, инженером-электротехником. Служба ему нравилась, он был квалифицированным специалистом, уважаемым начальством и подчинёнными. Но настоящее дело, которому он отдавался всей душой, и которое поглощало всё его нерабочее время, была охота. Ему бы родиться и жить где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, в приполярном Урале или в архангельской тайге, там, где ещё остались нетронутые леса, реки, озёра, дичь и рыба. Но судьба распорядилась иначе, забросив его в курортный крымский город, где было очень много праздных людей и очень мало мест для охоты. Юрий Иванович обожал собак, конечно же, охотничьих собак, Но особую страсть он питал к фокстерьерам. Юрию Ивановичу, мастеру по натаски этим собак на лис и барсуков, правление клуба доверило содержать Наума, которого специально ещё щенком отловили на далёкой Вологодской земле. Наум подрос, окреп и стал зарабатывать себе на жизнь борьбой с фокстерьерами в искусственной арене. А что вы лис всегда был в форме Юрий Иванович устраивал ежедневные дружеские встречи между ним и шерифом своим любимым псом Был Юрий Иванович ещё и заядлым рыбаком но рыбаком криминальным Он не любил следить за лениво плавающим в мутной воде жалких крымских прудов поплавком Не любил и морскую ловлю с лодки Когда надо было опустить на дно наживку и дёргать в ожидании поклёвки, а потом наконец выбирать десятки метров лески, поднимая бычка с выученными глазами. Однажды его приятель, капитан небольшого сейнера, взял Юрия Ивановича с собой в рейс. И Юрий Иванович вместе с рыбаками выбирал сеть. Но и это ему не понравилось. Не было элемента охотничьей удачи, везения, случайности. Массовая заготовка пищевого продукта его тоже не привлекала. Юрий Иванович после долгих поисков нашёл наконец место и способ подходящие для него рыбалки. Ездил он туда всегда в одиночку, не беря даже лучших друзей, чтобы наиболее полно насладиться процессом ловли. Он выезжал ночью, Проехав около двух десятков километров по Симферопольскому шоссе, он сворачивал на просёлок и там, включив фары, крался на малом газу около 5 километров по балке до ставка большого искусственного пруда, в котором местный колхоз разводил карпы. Юрий Иванович вылезал из машины, тихо прикрывал дверь, Удыхал настоянный на душистой полыни воздух и доставал из багажника несколько пакетов. Железнодорожник был обстоятельный мужик, к тому же инженер по профессии, и всё у него было сделано на высшем уровне. Из первого мешка появлялся кусок маскировочной сети, выпрошенный у знакомого старшины. И даже в безлунные ночи когда стояла такая темнота, хоть глаз выколи. И запорожец темно-серого цвета не был виден с двух шагов, машина все равно маскировалась. Во втором пакете была надувная резиновая лодка, раньше оранжевая, но впоследствии заботливо перекрашенная Юрием Иванычем в малозаметный, особенно ночью, цвет хаки. Рыбак обманул открывал вентиль небольшого баллончика, и через минуту надутая лодка была готова к плаванию. В третьем пакете находилась фирменная японская сеть, предмет гордости Юрия Ивановича, привезённая ему с Дальнего Востока знакомым охотником. В сети имела плавающую верхнюю подбору и утяжелённую нижнюю, и никогда не путалась. Но любивший во всем порядок Юрий Иванович всякий раз тщательно перебирал и складывал ее. Юрий Иванович садился в лодку и отплывал туда, где с колхозной лодки ежедневно рассыпали рыбам корм. Это место он выявил, проведя несколько дней на ближайшем бугре с армейским биноклем. Браконьер вставил сеть, и грёп назад к Запорожью. Там он садился на тёплую землю и курил, спрятав сигарету в рукав, слушая, как плещется в ставке рыба, кричат древесные лягушки и трещат сверчки. Через полчаса Юрий Иванович снимал сеть и выпутывал дрожащими от азарта руками десяток трепещущих карпов. Потом быстро сворачивал лодку, убирал маскировку с машины, грузил всё в багажник и покидал заповедный водоём. Фары он включал только на шоссе Москва-Симферополь. Председатель колхоза, с единого которого находился стовок, был хорошим приятелем Юрия Ивановича, заядлым охотником и прекрасно знал о его ночных рейдах. Несколько раз Он уищевал своего друга прекратить добывать рыбу нечестным путём. Предлагал приехать днём и взять карпа в колхозе по себестоимости. А если денег нет, то возьми бесплатно мою долю, добавлял председатель. Только не крадись ночью, как тать. Перед людьми стыдно. Но Юрий Иванович на уищевания не поддавался. Да не нужна мне твоя рыба говорил он. Если потребуется, капитан Сейнера хоть грузовик пришлёт. Мне охота нужна, понимаешь, охота. Но если охота, тогда, конечно, соглашался председатель. Только тогда карпов отдавай. Какая же охота без трофеев? удивлялся Юрий Иванович и не отдавал. Рыбу он, кстати, не ел ни в каком виде, просто на дух не переносил. Вред от набегов железнодорожника был невелик. Местные колхозные браконьеры-мальчишки ловили удочками больше. Честный председатель отказывался от своей доли рыбы в пользу Юрия Иваныча и приказал старожам не трогать человека в запорожке, покрытого маскировочной сетью. Сам он, как настоящий охотник, об этом распоряжении Юрию Иванычу, конечно, не сказал. На ум в виделу, как подогревший после борща хозяин, вышел из летней кухни. У входа его встретил Шери. Пёс радостно запрыгал, отталкиваясь от земли всеми четырьмя лапами, подлетая вверх до лица Юрия Ивановича. Вон как веселится, завистью подумал Лис. А я так не могу, отяжелел, а ведь мы с ним ровесники. Ну как, Наум готов? спросил Юрий Иванович, открыл вольер лиса и впустил туда фокстерьера. Хоть и росли мы вместе с щенячего возраста, а сейчас вроде как враги, подумал Наум, забившись в угол клетки и утробно урча. Уши его были прижаты в шерсть, вздыбилось, глаза горели словно у кровожадного хищника. Сегодня надо показать образцовый бой, и хоть этим развеселить хозяина. А шериф-то с возрастом ничуть не изменился. Философски размышлял лис, делая из угла первый выпад и следя, как пёс с грацией боксёра пружинисто ушёл в сторону. Проставатый шериф тоже чувствовал, что куриная кость испортила хозяину настроение. И хорошо подыгрывал Науму. Два раза он цепился ему в бок, но не больно, не так, как невоспитанная молодёжь в искусственных норах, которую Науму приходило сучить. Фокстерьер вываливал Науму на середину вольера, ослаблял хватку, давал лису вырваться и обороняться в более выгодной позиции в углу. На третий раз Наум сам подставил под горячую пасть шерифа загривок, там, где шерсть была плотнее и уже образовалась привычная к собачьим челюстям мозоль. После этого Наум обмяк и позволил себя потрясти. Уж это победную тряску жертвы! Шериф делал всегда с большим азартом и очень натурально. Так же ему удавалась и мертвая хватка — когда Юрий Иванович хватал их руками и долго отрывал пса от лиса. После травли Юрий Иванович хвалил Фокстерьера и жалел на ума. Лис не был самолюбивым и спокойно принимал хозяйские соболезнования. Фокстерьер уже был горд, будто действительно победил в честном бою сильного противника. Он иногда даже вырывался из рук хозяина как будто снова хотел вцепиться в Наума. Когда лиса посадили в вольер, он стал деловито чистить шкурку на загривке, замусоленную неаккуратным шерифом. Весёлый пёс скакал возле сидящего под жёсткими виноградными листьями Юрия Иваныча, проземлевшего от вкусного обеда и этой охоты на лис. Фокс торьер на секунду подбежал к вольеру с Наумом посмотреть не помял ли его ненароком лис и пёс беззлобно обнюхали друг друга через решётку солнце ушло со двора наум закончил свой туалет и начал стайерской бех трусцой из угла в угол негромко задевая когтями бетонный пол к юрию ivаничу пришли его приятели и начались ежевечерние рассказы про собак про ружья, про удачные и неудачные выстрелы, в общем, те обычные разговоры, от которых не устают только охотники. Пришёл и председатель колхоза, на пруду которого браконьерил Юрий Иванович. Он принёс во влажной нишковине трёх карпов. "На", сказал он, "чтобы тебе не ездить, бензин не жечь". Юрий Иванович обиженно хмыкнул. Но рыбу взял. В псарне Юрия Ивановича наступил час вечерней кормёшки. Мать хозяйина разнесла в корытце вкусную похлёбку. Наум ел степенно, помня свой возраст, боевой стаж и брезгливо прислушиваясь к поросячьему чавканью, исходившему из вольера шерифа. Лис вылез из корытца, сладко потянул усы и пошёл спать. Громкие прощания расходившихся гостей разбудили Наума. Он приоткрыл глаза, увидел, что темнеет, что зажглась лампа, освещающая двор. Юрий Иванович проводил оставшегося ночевать председателя колхоза в отведённую ему комнату, посидел на крыльце, покурил, дождался, пока тот захрапит, и пошёл к машине. Наум проснулся ещё раз под утро от негромкого звука захлопнувшейся дверцы автомобиля "Сериал Восток". Во дворе стоял Запорожец, пахнувший ночной полынью, бензином, водой и рыбой. Юрий Иванович стоял рядом и прислушивался к храпу председателя. Потом осторожно открыл вольер лиса и положил в корзице небольшого карпа. Юрий Иванович протянул руку и осторожно погладил лиса. На ум притворился спящим. Хозяин улыбнулся и пошёл в дом соснуть чесок перед рабочим днём.